Глава 51. Тиранофилия. Слабость, соблазненная силой. Дети играют в прятки. Групповая любовь с картинками. Измерение Сталина. Охота на идеалистов. Испарение власти. Тиранофилия — некрасивое слово. Пусть кто-то предложит лучшее. Хотя некрасивому чувству, возможно, должно соответствовать не самое красивое слово. Как правило, население переоценивает тиранов и относится к ним лучше, чем они к нему. И именно в среднем. Не обязательно при этом все любят деспота. Допустим, муж бьет жену и троих детей смертным боем. При этом двое домочадцев его ненавидят, а двое обожают, хотя он бьет всех одинаково. Но это уже кое-какая асимметрия. Отношения были бы симметричными, если бы его ненавидели все четверо. Люди хотят чувствовать себя в более комфортном мире. Мир без тирании, конечно, комфортнее. Чтобы почувствовать себя в нем, первый путь — преодолеть тиранию, второй — решить, что ее нет. Тиранофилы идут коротким путем, оптимизируя состояние своей психики. Они напоминают ребенка, который играл в прятки, зажмуривая глаза. Пока его не нашли, он... Отлично спрятался, но, кажется, нет такой ситуации, которая бы стопроцентно исключала зажмуривание. «Вчера арестовали твоего друга. Как жаль, что этот гад был мне другом. Можно арестовать его самого, и он скажет, что это ошибка, и надо писать властям, лучше всего главным Люди вообще склонны доверять и переоценивать, просто потому, что это приятнее, чем недоверие и перепроверка». Диктатура просит о доверии, а это уже в нашей природе. К иллюзии кайфа любить приятнее, чем ненавидеть, в том числе любить власть, добавленные иллюзии авторитета и стадных чувств. Занятие групповой любовью к авторитету для обычной психики — это три в одном. Три счастья за раз. В дополнение к этому диктатуры, обычно проигрывая в цифрах, пытаются отыграться на картинках. А... Картинки людям ближе. Наконец, особенно слабым приятно ассоциировать себя с силой. На этом зачастую основан союз диктаторов и социальных низов против средних страт. Чем выше поднимаешься из низов, тем меньше ловишь чужой отраженный свет. Тебе просто это не надо. Поэтому самые жестокие диктатуры обычно самые народные. Никакая олигархия не позволит себе того, что может позволить народная власть. Каждая крупная страна по ходу истории стремится обзавестись своим любимым, пусть и не всеми, тираном. В России это Сталин. У нас не очень правильно спорят о роли его личности. Зовут экспертов в студию. Даже раскладывают по кучам достижения. Выигранная война, индустриализация, урбанизация и грехи, репрессии, голод, страх. Если ты по ориентации патриот, тебе полагается упирать на достижения и преуменьшать грехи, либералу положено наоборот. Но, строго говоря, там вообще нет достижений. Чтобы понять роль элемента в системе, представьте, что было бы с системой без него, с другим элементом на его месте. Учитывая эту поправку и начальный расклад сил, Сталин, например, не вносил большой вклад в победу что считается его главным успехом. Скорее, наоборот. Начнем с того, что Гитлер по начальным условиям, вероятно, вообще не мог выиграть Вторую мировую. Вопрос был, как быстро и как именно он ее проиграет. Не верите? Посмотрите на расклад сил у блоков в 1939 и 1941 годах. Танки, самолеты, число солдат, промышленный потенциал. И, вероятно, Лев Троцкий, создавший Красную Армию на месте Сталина, сделал бы то же самое быстрее и проще, например, заняв Берлин в 1943-м и сэкономив 10 миллионов жизней. Наверняка почти любой, кого можно представить на месте Сталина, был бы успешнее, от Тухачевского до белых генералов и любого царя из династии Романовых. Мы сейчас не будем углубляться в историю, но можете при желании углубиться сами». Наконец, ряд историков полагает, что войны можно было избежать, если бы в 1939 году СССР примкнул к Союзу Англии и Франции, а не заключил договор с Германией. Об этом, конечно, нельзя судить наверняка. Останемся при том, что мир имеет вероятностный характер. Но тогда можно сказать, что пакт Молотова-Риббентропа, конечно, повысил, а не понизил вероятность войны. И здесь вклад первого лица несомненен. С индустриализацией и урбанизацией еще проще. Это происходило неизбежно в любой стране при любом режиме. От личности правителя зависело, как именно это будет происходить, как быстро и какой ценой. Темпы экономического роста при Сталине не были выше, чем в США на протяжении всего 20 века. С 30-ми годами некорректно сравнивать из-за Великой депрессии. Темпы не были выше, чем при последнем романове до 1913 года и при НЭПе, скорее даже несколько ниже. А цена была гораздо выше, если мы считаем, что лагерная дисциплина, террор и голод входят в цену. Подробнее по теме можно посмотреть статистику в работе «Was Stalin necessary for Russian's economic development?» Антон Черемухин, Михаил Голосов, Сергей Гурьев, Алих, Севинский. Это академическая статья, проще и лаконичнее, но также от профессора-экономиста, изложена в «Мифах об эффективном менеджере Сталине» Максима Миронова. Сталин считается жестоким правителем, но эффективным менеджером, однако в том и дело, что он неэффективный менеджер. Вождь сопровождал большие процессы, делая их хуже, чем они были бы со средним возможным сопровождающим в его позиции. Нам предлагают выбирать из двух куч, и всегда заранее понятно, кто что выберет. Но одна из них лишь мерещится, а вторая — реальна. Те, кого мы могли бы представить на месте Сталина — романов, белые генералы, красные генералы, коллеги по Политбюро — решали бы схожей задачи, но не такой ценой. В 2020 е годы или при последнем царе, например, такого террора не было, а экономический рост был. Вообще, это худший тип политика для страны, эффективные в достижении и удержании власти, этого не отнять, и гораздо менее эффективные в управлении. Между тем, вот его недавние рейтинги, данной организации «Левада Центр». Предлагалось ответить на вопрос. Сталин, мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию, за 10 лет процент одобрения вырос. Вопрос, откуда взялся этот рост процента симпатии в большей мере к когнитивисту и психологу, нежели политологу. Если бы люди действовали как рациональные агенты, раздающие оценки в своих интересах, этих процентов не было бы, если глава семьи издевается над всеми четырьмя домочадцами. Естественнее будут четыре ненависти, а недолгая дискуссия и разделение голосов три к одному в пользу домашнего насилия. Как большинство когнитивных искажений – Тирана Филее дает тактический бонус. С ней какое-то время приятнее жить, но чревато стратегическим фиаско. Так шансы погибнуть в сталинском СССР были выше у образцового сталиниста, чем у того, кто ненавидел систему и вождя. Второй не ждал бы милости там, где следует готовиться к худшему, и был бы лучше готов, уехал бы из страны или в глубинку, затаился, колебался вместе с линией партии. Это парадокс системы. Она больше способствовала выживанию приспособленцев, чем искренних сторонников. Но только приспособленец мог это понять. В случае более мягких диктатур правило было бы мягче, но схожим. Недоверие адаптирует лучше, чем слепое доверие. Хотя бы потому, что оставляет своему носителю большей степеней свободы. Все выгодные стратегии, которые может практиковать доверяющий власти, например, работать на нее, если это выгодно, Может практиковать и недоверяющий, хотя это сопряжено, мягко скажем, с этической гибкостью. Но он может практиковать и то, что слепо доверяющий просто не может себе позволить, например, вовремя перестать работать на власть. Вообще любить высшую власть – странная ориентация, если ты не входишь в число ее обладателей. Возьмем самое простое определение власти по Веберу. Способность вынудить других делать что-либо, невзирая на их согласие или несогласие это делать. Власть там, где есть именно это. И чем этого больше, тем больше власти. Понятно, симпатия к этому, если ты субъект власти. Но любить это, будучи ее объектом, это стокгольмский синдром. Если жертва перманентного многолетнего изнасилования сможет путем специального аутотренинга влюбиться в насильника, наверняка это облегчит ее участь. Так что в такой ментальной стратегии есть резон, но есть и другие стратегии, куда лучше влияющие на участь. От насильника власть отличается тем, что без нее обычно еще хуже. Она власть, потому что кого-то принуждает, и это недосадное досадное побочное качество, а суть ее определения, но без нее еще хуже принудят другие, например, преступники, или все рассыплется настолько, что будет некого принуждать. Если бы люди могли управиться с собой сами, они почти не нуждались бы во власти. И постепенно мир движется в этом направлении. Пока популярные авторы пишут книжки типа «Законы власти», «Тайны власти», «Как достигнуть власти за 7 шагов», «Общее количество власти на планете», убывает. Убывает в простом и честном веберовском определении. Ни у кого уже нет той власти, что была у египетского фараона и римского императора. Влияние остается в мире, но влияние это не власть. Когда поп-звезда в своем блоге что-то советует своим подписчикам, это влияние, но это не власть. Соблазнение это не изнасилование. Там, где блогер предлагает пользоваться новым шампунем или старой водкой, барон мог приказать. Конспирологи прилагают большие усилия, чтобы обнаружить залежи власти в мире, где она зримо убывает. Махая творческой киркой, он добывает материал на Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов. Хорошо, если не на Шамбалу и рептилий. Конечно, какая-то власть на планете сохраняется. Наверное, она все еще есть у английской монархии и папы римского. Но важнее, что 500 лет назад в тех же самых местах ее было значительно больше. И, кстати... Тайная власть — это не супервласть, как кажется конспирологу. Это недовласть. Да, спецслужбы, особенно в плохих странах, могут тайно ликвидировать неугодных. Но раньше стать неугодным было куда проще. И тебя казнили бы на городской площади наглядно, показательно, без спецопераций и ужимок. Это не мы. Нынешние деспоты могут горько жалеть, что опоздали с эпохой. Сравните их с обычным сувереном из сериала «Игра престолов», Не обязательно самым кровожадным. Сразу видно, в насколько плюшевом и гуманном мире мы живем сейчас. Власть убывает. Если вам чем-то не нравится культовый сериал, сравните выпуск новостей с учебником истории. Но пока она не исчезла. Если резюмировать, в рациональной картине мира власть выступает как ценность на любителя, если удалось стать ее субъектом, или как необходимое зло, если приходится быть ее объектом. Для особых чувств к ней, тем более сильно положительных в объективной позиции, нет резонов. В этой позиции лучше думать, как ее уменьшить, хотя бы в личных с ней отношениях, а не за что ее полюбить».